Глава шестая. Он думал, его поджидает растрепанная, что-то бормочущая женщина, которая обрушится на него с неистовыми требованиями. Госпожа приняла их в просторной комнате с окнами на иной сад, окруженный со всех сторон домом. Пол здесь был покрыт. Толстыми коврами вдоль стены располагались большие расшитые узорами подушки. На побеленных стенах. Висели в рамках изречения из Корана и гравюра с изображением Каабы. Госпожа сидела, выпрямившись у длинной стены напротив двери. Рядом с ней на лакированном подносе стояла курильница с благовониями и текла из фонтанчика розовая вода. Воздух пропитался ароматическими смолами. Халил приветствовал госпожу и сел в нескольких шагах от нее. Юсуф опустился рядом с ним. Лицо госпожи было окутано черной шалью, но Юсуф заметил, что глаза ее в упор сверкают на него, и кожа вокруг них – тусклая медь. Халил заговорил первым. Чуть помедлив, она ответила. В помещении ее голос звучал полнее, появились интонации, выражавшие уверенность и даже властность. Заканчивая свою речь, она слегка поправила шаль, и юнош увидел, что черты ее лица остры и тонкие. Они придавали госпоже вид настороженный и решительный, чего он не ожидал. Когда Халил снова заговорил, она его мягко перебила и оглянулась на Юсуфа, а тот отвернулся, боясь встретиться с ней взглядом. Она спрашивает, «Здоров ли ты?» и приветствует с возвращением», — перевел Халил, полуобернувшись к нему. Госпожа снова заговорила. «Она, мол, надеется, что твои родители благополучны, что Бог сохранит их в благополучии», — продолжал Халил, «и что ты передашь им от нее добрые слова, когда увидишься с ними, и что Бог сохранит их и впредь. И все твои замыслы будут благословенны, и все...» «Желания сбудутся и так далее, и так далее. И пусть Бог дарует тебе много детей», — говорит она. Юсуф кивнул и на этот раз не успел разминуться взглядами с госпожой. Та пристально следила за ним, словно оценивая. И он заметил, как блеснули ее глаза, когда он не потупил свои. Как только госпожа заговорила вновь, Юсуф поспешно опустил голову. Ее голос то усиливался, то стихал, Она пыталась очаровать слушателей. «Приступаем к делу, братец», — вздохнул Халил. «Она говорит, она видела, как ты трудишься в саду и поняла, что ты обладаешь благословением, даром Бога. Все, до чего ты дотронешься, расцветает. Она говорит, Бог дал тебе обличье ангела и послал тебя в наши места совершать благие дела». Это не кощунство, утверждает она, хуже было бы, если бы ты отказался исполнять тот труд, на который послан сюда. Примерно так, но она говорит еще многое, что я не стану тебе передавать. Юсуф не поднимал головы, но слышал, как она заговорила вновь. Теперь в ее голосе звучала мольба. Госпожа несколько раз упомянула имя Бога. Постепенно госпожа овладела собой и закончилась тем же богатым переливами и спокойствием, с каким их приветствовала. «Она рассказывает тебе о том, как много лет страдает от жестокого недуга, повторяет это снова и снова, но также говорит, что не желает жаловаться. Это она тоже повторяет несколько раз. Она страдает от недуга, но не желает жаловаться и так далее». «Всевозможные лекарства и молитвы не исцелили этот недуг, потому что люди, к которым она обращалась, не были благословенны. Теперь она спрашивает, исцелишь ли ты ее. За это она вознаградит тебя в этом мире и будет молиться, чтобы ты получил лучшую награду в мире грядущем. Не говори ни слова». Внезапно госпожа откинула шаль. Волосы были убраны с ее лица, красивого, с резкими чертами, Левую щеку искажало пурпурное пятно, придававшее лицу вид перекошенный и яростный. Госпожа спокойно взглянула на Юсуфа, мелькнет ли в его глазах ужас. Но он не почувствовал ужас, и ему было невыразимо грустно при мысли, что госпожа столь многого ждет от него. Миг, и она закрыла лицо тихо пробормотала несколько слов. Она говорит. Это ее... Халил умолк, подбирая слово нетерпеливо фырка и сердясь на собственную растерянность. Напасть, произнес другой голос позади. Краем глаза Юсуф заметил фигуру, пристроившуюся у него за спиной. Это присутствие он ощущал и раньше, но не смотрел в ту сторону. Теперь, обернувшись, он увидел молодую женщину в длинном коричневом платье, расшитом серебряной нитью. Она тоже накрыла голову шалью, но сдвинула ее так, что можно было разглядеть и лицо, и волосы спереди. Амина, подумал он и невольно улыбнулся. Отворачиваясь, он успел удивиться ее несходству с Халилом. Лицо более круглое, кожа смуглее. При свете расставленных в комнате ламп кожа ее словно светилась. Улыбка все еще дрожала у него на губах, когда он вновь повернулся к госпоже, но сам он этого не сознавал. Госпожа совсем спрятала голову в шаль. Теперь он видел лишь абрис ее лица, сверкающий пристальный взгляд. Халил заговорил с ней, потом перевел Юсуфу. «Я сказал ей, ты ее выслушал, ты видел то, что она хотела тебе показать» и что ты сожалеешь о боли, которую она претерпевает, что тебе ничего не известно о недугах, и ты никоим образом не сумеешь ей помочь. Хочешь еще что-то добавить? Говори решительно, резко». Юсуф покачал головой. Когда Халил смолк, возбужденно заговорила госпожа. Несколько минут она обменивалась с Халилом сердитыми репликами, которые тот не удосужился перевести. Она говорит, ее излечат не твои знания, а твой дар. Она хочет, чтобы ты прочел молитву и чтобы, чтобы прикоснулся к ней там. Не делай этого. Чтобы она не говорила, не делай этого. Прочти молитву, если знаешь подходящую, но не подходи к ней. Она говорит, она хочет, чтобы ты прикоснулся к ее сердцу и исцелила рану в нем. «Ты просто прочти молитву, и мы уйдем после этого. Если не знаешь молитв, притворись». Юсуф на миг склонил голову и забормотал то немногое, что запомнил из молитв, которым обучал его имам в мечети. Чувствовал он себя довольно глупо. Когда он произнес «Аминь», Халил громко повторил, а за ним и госпожа, и Амина. Халил поднялся и потянул за собой Юсуфа. На прощание госпожа велела Амине попрыскать им на руки розовой водой и окурить благовониями. Юсуф забыл опустить глаза, когда Амина приблизилась, и прежде чем все-таки отвел взгляд, увидел ответное любопытство в ее глазах.